Глава 44 Силрат уходит позвать одну из служанок, чтобы та сменила постельное белье. А когда возвращается, то помогает мне принять ванну. Я смываю кровь и позволяю горячей воде успокоить мой измученный спазмами живот. А потом появляется Мосси и заворачивает мой низ, как мумию. В моем белье столько слоев ткани что я уверена, оно удерживает жидкость лучше, чем плотина Гувера. Плотина Гувера – уникальное гидротехническое сооружение в США. Бетонная арочно-гравитационная плотина высотой 221 метр и гидроэлектростанция, сооруженная в нижнем течении реки Колорадо. Одна из самых больших плотин в мире. Весь остаток дня Силред кормит меня, растирает мне ноги и рассказывает истории о том, что они делали, пока меня не было. Несмотря на мое ворчливое настроение, он помогает мне почувствовать себя лучше. Эверто нет до вечера, но когда он возвращается, то, принюхавшись, понимает, в каком я состоянии. С роноком за спиной он с опаской подходит ко мне. Я смотрю на него коршуном. «Хм...» «Вот он, моя пара», — говорю я фальшиво-бодрым тоном. «Тот самый, который весь день бродил непонятно где, пока я была здесь, истекая кровью». Он останавливается, когда я начинаю сверкать глазами. «Ты знаешь, что в мире фейри еще нет тампонов? Здесь их нет, Эверт, что означает, что моя вагина была мумифицирована. мумифицирована. Повторяю я, чтобы донести свою мысль до всех. А тебя не было. Наверное, наслаждался жизнью, общался, гулял, и приятный ветерок касался твоего паха, улыбался людям и заставлял женщин фантазировать о том, как они будут облизывать твои ямочки, а твоя щетина будет царапать их непокрытые кровью бедра. Боже, даже я знаю, что веду себя как стерва. «Как будто вся моя доброта и разум вытекли вместе с кровью, но я не могу остановиться». Эверт подходит ко мне, как к дикой львице. «Привет, Чесака!» Я вскидываю бровь. «Привет? Я сижу здесь, моя матка пытается выйти из моего тела, а ты просто заходишь и говоришь «Привет!» Эверт обменивается взглядом с Силридом, но они оба, похоже, не знают, как со мной обращаться. Он почесывает черную щетину на подбородке. «Просто для протокола. Я улыбаюсь только тебе», наконец говорит Эверт. «Так что ты единственная, кто может фантазировать о том, как лизать мои ямочки. Ты же знаешь, какой я. Говорю всем остальным отвалить». «Кроме того, думаю, что облизывание ямочек — это только твоя фишка. Это немного странно, если спросишь. Заводит, но странно». Я лишь смотрю на него с удивлением, пытаясь понять, хочу ли я ударить его или нет. «Думаю, нет, но кто знает? Когда у тебя месячные, ты вроде как всегда хочешь кого-нибудь ударить». Он выдыхает. «Итак...» «Кровавый слон в комнате. У тебя начались месячные». Думаю, это ответ на вопрос. «На какой вопрос?» — вступает Силред. «Ну, мы задавались вопросом, способна ли ты... Э, понести. Вообще-то, это хороший знак». Я прищуриваюсь, заставляя его щеки порозоветь от свирепости моего взгляда. «О, понятно. Значит, вы говорили обо мне за моей спиной» хранили секреты, не включая меня в важные разговоры о потомстве. У меня слезы наворачиваются на глаза, а выражение лица Силрода становится перепуганным. «Я даже не знала, что вы, ребята, хотите детей, вот так сразу. А если бы у меня не появились месячные, что если я не смогу понести? Вы, ребята, мало со мной разговариваете». Я принимаюсь плакать на взрыд и снова не могу остановиться. Я расстроена, чувствую боль, а теперь еще и чертовски разозлилась. Мои эмоции выходят из-под контроля, и слезы хлещут так, будто я чертов неагарский водопад. Эверт, не зная, как себя вести с рыдающей парой, просто стоит и похлопывает меня по спине. Он продолжает говорить. «Ну-ну, дружище!» как будто я его коллега, которого только что лишили повышения». Силред, более способный на эмпатию, садится рядом со мной на кровать и обнимает. «Милая, мы ничего от тебя не скрываем. Мы просто обсуждали вероятность потомства. Генфинам и так трудно зачать ребенка, а уж шансы сделать это с кем-то не нашего вида. Я знаю!» — икаю я. «Я говорила вам, ребята, я говорила вам не проходить церемонию образования пары, если вы не уверены. Я не хотела обрекать вас на жизнь без детей, но теперь уже слишком поздно, потому что мы стали стаей, и я чертовски вас люблю. Я всегда хотела влюбиться, и теперь я влюбилась, но у меня идет кровь, а вы говорите о потомстве, и я так хочу есть». У меня настоящая истерика. Мои гормоны скачут сильнее, чем спортивные мячи, которые невероятно прыгучи. Если честно, я не так уж много знаю о земном спорте. Я пыталась сходить на несколько игр, но я никогда не оказывалась дальше раздевалок, что меня вполне устраивало, поскольку уверена, что там шары были более впечатляющими». Силред осторожно отводит мои руки от лица. «Дыши! Давай! Раз, два, три!» Следуя его указаниям, я перестаю неистово икать и начинаю вдыхать и выдыхать. После нескольких циклов он улыбается и вытирает слезы с моего лица подушечками больших пальцев. «Вот, так-то лучше!» — говорит он, целуя уголок моего рта. «Теперь давай немного вернемся назад!» Сзади меня раздается хриплое ворчание. «Да, я бы хотел перейти к той части, где она сказала, что любит нас». Я вскидываю голову и распахиваю от шока рот. «Ронок!» У изножья кровати стоит моя голая пара и смотрит на меня черными глазами. Я бросаюсь к нему, и он ловит меня, полностью обхватывая своими руками и крыльями». Прижавшись лицом к его груди, я позволяю себе греться в его тепле и, наконец, испытываю огромное облегчение. «Ты снова ты!» — говорю я. Он отстраняет меня и берет за подбородок, заставляя поднять на него глаза. «Я вернулся!» — подтверждает он. Мой зверь действительно не хотел сдаваться. Я уже почти потерял надежду, но потом ты заплакала, и ему это совсем не понравилось. В конце концов, он позволил мне выйти. «Я больше не уйду в завесу», — обещаю я. «Не уйду, пока не придумаю, как сделать так, чтобы ты не превращался в зверя. Я так волновалась, что ты не вернешься к нам на этот раз. Я здесь» говорит он, наклоняясь вперед, чтобы прикусить мою нижнюю губу. Когда мой рот открывается, он просовывает свой язык внутрь и облизывает мой язык. Тихий стон вырывается наружу. «Боги, я скучал по тебе, маленький демон. Это была чёртова пытка наблюдать за происходящим со стороны, не имея возможности выйти и быть с тобой. Теперь ты здесь». «Да», — кивает он, — «и я был здесь, когда ты сказала, что любишь нас. Это правда или ты просто бредила?» — спрашивает он. Его глаза напряженно изучают меня. «Я не брежу». «Ты определенно бредишь», — заговаривает Эверт. «Но давай вернемся к вопросу». Ронок опускает крылья, чтобы мы могли видеть ребят, но продолжает обнимать меня. Я ерзую на кровати, пока все трое пристально наблюдают за мной. Я сжимаю плед между пальцами, избегая смотреть им в глаза. Не могу поверить, что я вот так просто проболталась. Какая же я безумолку болтающая идиотка! Чисака, поговори с нами! Я вздыхаю и поднимаю глаза, чтобы посмотреть на них. «Отлично! Да, я люблю вас. Я чертовски безумно люблю вас всех. Все, чего я хотела целую вечность, — это влюбиться, и теперь я влюблена. И это... и это...» Силред мягко подталкивает меня. Я встречаю его взгляд. «Это лучше, чем я когда-либо могла себе представить. Но еще мне страшно!» «Посмотри на меня!» — приказывает Ронак и мой желудок слегка подпрыгивает от его властного тона. «Тебе никогда не придется бояться, только не с нами. Мы твоя стая». «Точно», — соглашается Эверт, «и мы, твою мать, любим тебя больше самой жизни». Мое сердце делает сальто, и рот открывается от удивления, когда он так громко заявляет об этом. Я смотрю на других ребят, ожидая подтверждения и от них, и они спокойно смотрят на меня. Ронок кивает, а Силред улыбается. «Вы... вы любите меня?» Эверт фыркает. «Да, мы чертовски любим тебя!» «Волосы Силры стали розовыми, у Ронака появились грёбаные крылья Купидона. У меня страсть вырывается каждый раз, когда я чихаю. Если это не доказывает нашу связь с тобой, то я не знаю, что сможет». Я вытираю нос рукавом и понимаю, что все так и есть. «Это чувство прямо здесь. Это то, за чем я гонялась всю свою Купидонью жизнь». Я люблю их, и они любят меня в ответ. И знаете что? Это действительно лучшая вещь во всех мирах».